Я заорал в голос и метнулся обратно к открытой пассажирской двери. Ворвался в салон и, не раздумывая, бросился к водителю. Разбужу его. И пусть делает, что хочешь, лишь бы ехал отсюда скорее. Давно уж пора ехать, черт знает, сколько тут стоим. А он спит, скотина такая, с бадуна, что ли, в рейс вышел. Почему мы никуда не едем? Почему? Громко спросил я.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 Страх в глазах водителя сменился с любопытством. — Эй, ты чего? — А кто не живой? Что случилось? -то? И кто ты такой? — спросил он теперь вполне внятно. — Ты извини, — сказал я, — но я тут у тебя покурю, это раз. Я пассажир. — Это два. Сел Вильнюси, билет могу показать. Что случилось, не знаю, это три. Я проснулся, когда мы стояли на границе.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 И вообще все. Я востряс и громко орал на весь автобус, но никто даже не шелохнулся. Я чуть не пос... Но решил, что так надо доехать до бензоколонки, ну, до любого места, где есть люди, вызвать полицию, скорую, там, пожарных. Пожарных-то зачем? — серьезно спросил водитель. — Чтоб водички дали попеть, — огрызнулся. — я. Ну, сам подумай. Откуда я знаю, кого надо вызывать в таких случаях? — Яша...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 «Разбудить никого не мог. И как-то нас оттуда увез. Ну и слава богу, сейчас покурю и поедем дальше». Бортпроводница прижала ладони к щекам и тихонько акнула. «Погоди, а когда же граница-то была? Ничего не помню. мы же ее еще за светло должны были проезжать. Около восьми. Как я могла заснуть? А вы как?» «Все, хватит».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 «Ten минут, стоп, Please don't be late!» — дружный топот, но по проходу был я ответом. «Не хочешь проветриться?» — спросил мне водитель Яша. «У нас вообще-то курить нельзя. Сами мучаемся». «Да, извини!» — я поспешно выбросил сигарету в пятку и «Ни черта не соображаю. Сейчас пойду. Но что это вообще-то было?» «Ты меня спрашиваешь?» «Сам же говоришь, я спал, ни на что не реагировал».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 Пошли, пошли, я сам курить хочу.